что дело зайдет так далеко, и курс акции упадет столь катастрофически. Его нелегко будет снова поднять. Да и удастся ли это вообще? Он вновь приблизился к балюстраде и подал двумя пальцами знак Альберрику Канне, как бы приказывая вперед. Шудлер понимал, что оставался только один путь к успеху. Решительное наступление.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 я обратил в наличные деньги все свои ценности и теперь у меня 25 миллионов франков ответил альберрик коне также вполголоса о в таком случае верность преданность, жалость все эти чувства не свойственны биржевикам старшина лишь покачала головой Лицо его выразило удивление и восхищение столь беспримерным поступком. «Может быть, это просто ловкая игра?» — подумал он. Ноэль Шудлер издали наблюдал за беседой и догадался о ее содержании. «А что, если Альберик предаст меня?» — подумал он. И, вспомнив Франсуа, Обратился мысленно к сыну, как если бы тот был еще жив. «Мой мальчик! Мой мальчик, помоги мне!» Альберрик Кане вновь подошел к обтянутой бархатом балюстраде. Он был бледен, как полотно. Около половины второго подножия парадной лестницы биржи появились разносчики «Экодю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 Тщетными. Затем следовало длинное перечисление заслуг Франсуа. Отмечался героизм, проявленный им во время войны, его способности делового человека, ценные качества, обнаруженные им при управлении саншельскими сахарными заводами. Статья заканчивалась выражением скорби и соболезнования со стороны редакции газеты. «Битва вокруг саншельских акций» «Беру по 1280 франков! Беру по 1290! Беру по 1320!» Ноэль Шудлер с облегчением вздохнул. Альберик Кане держал слово. Заключались все новые и новые сделки. Биржевики вопросительно поглядывали друг на друга. «Неужели Шудлер устоял?» А если да, стало быть, биржевой маклер Маблана сделал еще одну, на этот раз тщетную попытку добиться нового падения курса акций».